Глава 16. Граф Тормасов 9 марта 1809 года на место графа Гудовича главнокомандующим войсками в Грузии и на Кавказской линии назначен был генерал от кавалерии Александр Петрович Тормасов. Человек с благородным и решительным характером и с твердой настойчивой волей. Тормасов начал службу офицером в 1772 году. и через 12 лет чине полковника командовал уже Александрийским гусарским полком, с которым участвовал в турецкой войне 1791 года в армии князя Репнина. Произведенный в эту кампанию в генерал-майоры, Тормасов получил кавалерийскую бригаду и в сражении под Мочином его безусловно отважная блестящая атака во фланг неприятельской армии доставила русским решительную победу. За этот подвиг Тормасов, не имевший до того никакого ордена, получил прямо крест Святого Георгия Третьей степени. С окончанием Турецкой войны Тормасов переведен был в Польшу и, командуя различными кавалерийскими отрядами, находился во многих делах. Между прочим, он был под Мациевицами, где взял в плен костюшка и штурмовал Суворовым Прагу. Орден Святого Владимира Второй Степени и золотая, украшенная бриллиантами сабля, с надписью «За храбрость», засвидетельствовали его отличия в эту кампанию. В 1798 году он был произведен в генерал-лейтенанты, а через три года в генералы от кавалерии. В больших европейских войнах 1805-1807 годов ему не пришлось принять деятельного участия. А после Тильзитского мира тяжкая болезнь заставила его и совсем выйти в отставку. Но не далее, как через год император Александр снова призвал его на службу, поручив ему высокий пост главнокомандующего в Грузии, и 12 апреля 1809 года он уже вступил в управление краем. Его предместник Гудович, несмотря даже на некоторые чисто военные успехи, не сумел поддержать в Закавказье, во впечатлительных восточных умах, обаяние русской силы и русского имени, созданное Цициановым. А две крупные неудачи даже и подорвали его, и он оставил Тармасову Грузию в крайне затруднительном положении. Турция готовилась к решительным наступательным действиям. В июне ожидалось вторжение персиян, и говорили даже, что сам Бабахан прибудет в Азербайджан, Откуда отправит одного из своих сыновей, Аббаса мирзу в Карабак и Шервань, а другого, Мамет Алихана, в Бамбак и Шурагель со стороны Эревани? Селиму Шикинскому обещано было возвращение его ханства. Царевичи Александр и Таймурас возмущали и Кахетию и Картли. Анапский Паша, со своей стороны, усиленно поддерживал горцев. и Кавказская линия не имела покоя. Тормасов прежде всего открыл мирные переговоры с Персией. Но когда эти переговоры еще продолжались, персияне внезапно вторглись в Грузию со стороны Карабага, Эревани и озера гекчи а 23 июня и главные силы их, под личным начальством Феталишаха, уже вошли в Бамбакскую провинцию. Однако же трёхдневный бой персидской кавалерии под Амамлы, Беканом и Гумри, окончившийся полным ее поражением и бегством за Арпачай, настолько расстроил весь план персиян, что они вернулись назад, и компания ограничилась только рядом небольших набегов, продолжавшихся до глубокой осени. Лишь в сентябре большие силы их вновь пошли через Муганские степи, Но на этот раз уже в талышинское ханство, считавшееся под покровительством России. К сожалению, Тормасов, имевший в своем распоряжении для защиты трех обширнейших провинций, Дербенской, Кубинской и Бакинской, только один севастопольский полк, ничего не мог отделить на помощь Мамет Мирхану. И талышинская область превращена была персиянами в груды развалины пепла. Надо прибавить. что набегом персиян помогали лезгины и турки, врывавшиеся со стороны Ахалцихе и настолько беспокоившие границы, что в картле, для прикрытия их, вынуждены были вызвать даже войска из Кахетии, Салазанской линии. Одна из таких хищнических партий в 800 человек 6 сентября 1809 года была совершенно истреблена отрядом генерал-майора князя Арбелиани. напавшим на нее из Сурма с двумя кабардинскими ротами и эскадроном нижегородских драгун, тогда только что еще прибывших в Грузию. Почти одновременно с отражением персиян от Гумри и Бекана, Тормасов получил известие о вторичном падении Анапы, сдавшейся при первом появлении перед ее верками эскадры капитана Перхунова. Понимая всю важность стратегического значения этой крепости, стоявшей в тылу враждебных линий горских племен, Тормасов приказал не оставлять ее, как это было сделано при Гудовиче, а, напротив, укрепить суши и занять сильным подвижным гарнизоном. Комендантом в Анапу назначен был генерал-майор Бухгольц, на котором Тормасов остановился как на человеке редких душевных качеств. при том же на черкесской княжне еще ребенком вывезенный из той же анапы при взятии ее гудовичем обстоятельства выгоды которого не замедлили обнаружиться княжна имела многочисленную и знатную родню среди черкесов и при ее влиянии мало помалу устанавливались между русскими и некоторыми горскими племенами дружеские сношения которые и продолжались вплоть до 1812 года, когда Анапа по бухарестскому миру опять возвращена была туркам. Поражение персиян и покорение Анапы, обеспечившее линию, дали возможность Тармасову сосредоточить свое внимание на делах Эмеретинского царства, откуда в этот момент угрожала Грузии наибольшая опасность. При Гудовиче войсками в Эмеретии командовал генерал-майор Рыггоф, по своим преклонным летам мало способный как духом, так и телом к военным действиям. Царь Соломон, видевший слабость и неспособность Рыггофа, несмотря на требования главнокомандующего, не хотел жить в Кутаисе, удалился в горы, волновал народ и из-под тяжка сносился с турками. употребляя все средства к тому, чтобы освободиться из под зависимости России. Пользуясь уступками Рыггофа, он, наконец, дошел до того, что сам начал требовать вывода русских войск из Кутаиса. По смерти Рыггофа в 1808 году, когда на его место назначен был генерал-майор-князь Дмитрий Арбелиани, обстоятельства изменились. Царь продолжал настаивать на своих требованиях, Но князь Арбеля недалеко не был расположен к уступкам. И, между прочим, писал новому главнокомандующему, что наше положение не только в Эмеретии, но и Менгрелии не может быть прочно, пока существует турецкая крепость Поти. Важные преимущества, сопряженные с приобретением этой крепости, о котором думал еще Цицианов, заставили Тармасова употребить все меры, чтобы склонить ее владельца Кучумбея, к добровольному подчинению России. Главнокомандующий не жалел для этого денег, и богатые сабли, кинжалы, осыпанные драгоценными камнями, золотые и серебряные медали, звонкая монета, все было пущено им в ход, чтобы привлечь на свою сторону советников Кучума. Для большей успешности переговоров сам князь Арбеляни переехал из Кутаиса в Редут-Кале. В то же время там скрытно сосредоточивались войска, чтобы в случае прекращения переговоров взять Поти открытой силой. Кучумбей действительно и отвечал отказом. Тогда Арбеляни поспешно ночью выступил из редут Кале, на рассвете 13 августа 1809 года взял штурмом крепостной форштадт Поти и заложив в нем батарею приступил к осаде самой крепости. Осадные работы, предпринятые им, подвигались, однако же, очень медленно. Слабому отряду, состоявшему всего из 12 род пехоты и полусотни казаков при пяти полевых орудиях, трудно было вести борьбу с такой значительной крепостью, какой была в то время поте Но князь Арбелиане, полагаясь на дух вверенных ему войск, писал главнокомандующему. что сколько бы ни защищался неприятель и как бы долго ни длилась осада, но крепость все-таки будет в наших руках. Он только просил о скорейшей доставке артиллерийских снарядов. Снаряды были посланы вместе со значительным подкреплением, но они прибыли уже тогда, когда крепость была взята. Сдачу ее ускорило следующее обстоятельство. 30 октября на помощь к осажденной Поти прибыл трапезунский сераскир Шариф-Паша с 9000 войском и расположился укрепленным лагерем в верстах в 20 от крепости. Положение Арбелиане сделалось затруднительным и даже опасным. Ему оставалось одно из двух – или снять осаду Поти, или разбить сераскира, прежде чем он усилится мятежными войсками, эмеретинского царя Соломона. Арбелиани выбрал последнее и, заручившись обещанной помощью со стороны гурийцев, назначил 2 ноября для совместного нападения на турецкий лагерь. Накануне этого дня действительно прибыла гурийская милиция, немногочисленная и не внушавшая по виду особого доверия. Тем не менее, ее отправили в обход турецкого лагеря и, к общему удивлению, Она завязала с турками такую упорную битву, что князь Арбеляни, пользуясь этим моментом, дружным ударом в штыки, мгновенно ворвался в турецкие окопы. Кровопролитный бой, начавшийся с утра, окончился только с наступлением ночи. Неприятель отброшен был к морю и так торопился сесть на суда и скорее отплыть от берега, что люди, успевшие захватить в них место, Рубили руки своим товарищам, хватавшимся за борт, и опасения, чтобы они не затопили лодок. Оставшиеся на берегу пытались было защищаться, но скоро были рассеяны штыками кабардинцев. Победителям достался весь лагерь, одно орудие и более 20 знамен. Но, к сожалению, многие из последних были тут же изорваны азиатской милицией. еще не понимавший значения этих важных военных трофеев. День этот стоил неприятелю свыше двух тысяч убитыми и пленными. Наша потеря простиралась также до трехсот человек, и большинство ее пало на долю гурийцев и менгрельцев. Блистательная победа русских войск совершенно уронила дух турецкого гарнизона, и 15 ноября крепость капитулировала. Кучумбей вместе с гарнизоном получил позволение отплыть в трапезунт. А русские войска, в виду удаляющихся турок, с распущенными знаменами и музыкой, вступили в крепость, где ими найдено было 34 орудия. За взятие поте князю Арбеляне пожалована была золотая, украшенная бриллиантами шпага с надписью «За храбрость». В то же время Тормасов. Снисходя на его просьбу, позволил ему возвратиться в Грузию, а командование войсками в Менгрелии и Эмеретии поручил полковнику Симоновичу. Теперь, покончив в споте, Тормасов предписал Симоновичу сосредоточить к Эмеретии как можно более войска и силой захватить мятежного царя в свои руки, стараясь не допустить его до побега в Турцию. Исполнение этого предприятия представляло однако же большие затруднения. Имеретия представляло собой сплошной девственный лес, покрывавший высокую горную цепь, изрезанную глубокими ущельями, по которым рядом пенистых водопадов бешено несутся реки, притоки Риони. Деревень или сел, в том смысле, как мы их понимаем, не было вовсе, и всё население страны жило в отдельных хижинах, разбросанных так далеко одна от другой, что оцепить их войсками не было никакой возможности. Понятно, что царь при такой обстановке, имея при том повсюду караулы, мог почитать себя в полнейшей безопасности. Он жил в укрепленном замке, называемом Варцихе, вместе с четырьмя тысячами своих приближенных, и при первой тревоге мог всегда удалиться в дремучий лес, окружавший замок. где разыскать его было бы весьма затруднительно. Тем не менее, Симонович принялся за дело с обычной энергией. 20 февраля 1810 года войска были двинуты им по разным направлениям, и в тот же день во всех церквях Кутаиса прочитан манифест, объявлявший народу, что царь Соломон по воле императора навсегда лишается Эмеретинского престола со всем своим потомством. Эмеретинцы отнеслись к событию совершенно равнодушно. Была Масленица и жители Кутаиса, присягнув на верность русскому царю, разошлись по домам, чтобы предаться обычному веселениям, как будто в их отечестве не произошло ровно ничего особенного. К примеру кутаисцев последовали почти все жители края, и менее чем в неделю большая часть царства уже отложилась от Соломона. Покинутый народом, царь потерялся. Окруженный в Варцихе русскими войсками, под личной командой Симоновича и видя перед собой неизбежную гибель, он решился бежать в Ахалцихе. Но недалеко от крепости Свири был захвачен полковником Лисаневичем, преградившим ему путь через Загамское ущелье, и отправлен в Тифлис. С низложением Соломона царство перестало существовать. утратив даже самое название свое, и присоединено было к русским владениям под именем Эмеретинской области, вошедшей впоследствии в состав кутаистской губернии. С дороги в Тифлис во время ночлега в селении Дирби между Сурамом и Гори, Соломон задумал было бежать в Осетию, и уже лошади его были оседланы, когда узнали, что деревню окружают сильный отряд, который сторожит все выходы. От попытки на этот раз пришлось отказаться, но позже царь повторил ее из самого Тифлиса, и она увенчалась полным успехом благодаря оплошности представленного к нему караула. Это было в ночь с 10 на 11 мая. Условившись заранее о средствах побега, он приказал дать себе ужин раньше обыкновенного и лег в постель, жалуясь на нездоровье. Но когда совершенно стемнело, он, переодевшись в платье слуги, вышел во двор и на вопрос часового «куда?» отвечал, что идет за водой. Темнота ночи позволила ему пробраться за город, где уже стояли заседланные лошади, и в сопровождении свиты, состоявшей из двадцати трех человек, он ускакал в Ахалцихе. Император Александр, придававший весьма важное политическое значение бегству Соломона, Получив донесение о нем, был так недоволен оплошностью караула, что приказал предать суду тифлисского военного губернатора генерал-лейтенанта барона Розена. Суд, впрочем, оправдал его, а обвинил тифлисского полицмейстера князя Боратова, положительно содействовавшего побегу Соломона. В Эмеретии, между тем, уже подготовлено было восстание следующим обстоятельствам Шериф-паша, разбитый у поти, Не решился возвратиться в Трапезунт, а предпочел двинуться в свое прежнее владение Ахалцихе, из которого 9 лет назад был изгнан Селим Пашой. Владея значительными силами, теперь он в свою очередь выгнал Селима и занял Ахалцихе. Возгорелась междоусобная война. Шериф, опасаясь русских, к покровительству которых обратился Селим, употребил все силы и средства, чтобы вызвать восстание в Эмеретии и отвлечь этим русских это Ахалцихе. Это ему удалось. Едва Соломон бежал из Тифлиса, как мятеж быстро охватил всю Эмеретию, и скоро в селении Аргустах появились уже вооруженные скопища, требовавшие возвращения на престол царя Соломона. Отправленный против них майор Колотузов с двумя ротами кавказского гренадерского полка наткнулся в лесу на сильную засаду и был убит. Но заступивший на его место капитан Титов бросился в штыки и, пробившись в селение Аргустах, разбил тамошнее скопище. Со стороны мятежников был убит при этом один из главных коноводов восстания, князь Кайхосра Абашидзе. что, впрочем, не повлияло на ослабление мятежа в народе. Для усиления малочисленных русских войск в Эмеретии Тормасов спешил отправить туда два батальона кабардинского полка под командой генерал-майора князя Арбелиани. Но на этот раз покоритель Поти не оправдал возложенных на него надежд, и действия его были до крайности неудачны. Вступив в Эмеретию, он вместо того, чтобы действовать совокупными силами, разделил отряд на две колонны и направил их по двум различным дорогам. Колонна, при которой находился сам князь Арбеляни, следовала вперед беспрепятственно, но другой батальон, отправленный под командой майора Тихоцкого через ущелье Али, находившееся всего в 12 верстах к северо-востоку от Сурама, встретил сильное сопротивление. Очищая себе путь штыками, кабардинцы с боем прошли несколько верст, но, потеряв лошадей под орудиями, имея множество раненых, вынуждены были, наконец, остановиться в тесном и неудобном месте ущелья, по обеим сторонам которого стояли отвесные скалы, покрытые лесом. Неприятель безнаказанно поражал оттуда солдат ружейными выстрелами. Обратный путь был прегражден массами мятежников. а впереди стояли завалы, которые Тихоцкий штурмовать не решался. Измученный отряд очутился в блокаде и несколько дней стоял без воды и без пищи, потеряв из своих 500 человек трех офицеров из 114 нижних чинов, убитыми и ранеными. На пятые сутки он, наконец, выручен был отрядом, спешно направленным к нему на помощь самим главнокомандующим. По соединении обоих батальонов в селении Али князь Арбелиани не нашел уже возможным продолжать движение на Кутаис и отступил к Сураму. И Эмеретинцы торжествовали победу. Тормасов был весьма недоволен таким оборотом дела. «Две важные ошибки я должен вам заметить», писал он князю Арбелиани. «Первое и главное – ваше разделение, а вторая что не узнав...» в каком положении находится Альское ущелье, послали туда майора Тихоцкого, зная его слабость и неопытность. Если бы он имел военный дух, то, увидев себя окруженным, не останавливался бы без воды и корма и не дал бы бить себя из-за кустов понапрасну, а ударил бы в штыки и с целым батальоном грудью проложил бы себе дорогу с гораздо меньшей потерей. как сделал то в подобном случае храбрый капитан Титов с двумя только ротами Кавказского полка, в которых уже были потери в людях до 50 человек. Видя, что князь Арбеля не придает слишком большое значение силе и средствам мятежников, главнокомандующий отозвал его из Эмеретии, отправив на его место генерал-лейтенанта барона Розена. По прибытии в Сурам, Розен привел в порядок расстроенный отряд, сбоя овладел переправой через реку Чхерители и, опрокинув пятитысячное скопище мятежников, штыками проложил себе путь к Кутаису, выручив на дороге храбрых защитников замков Чхери и Мухури. Несколько одно за другим следовавших поражений убедили и эмеретинцев в невозможности для них бороться с Россией, и мятеж стал утихать. Воззвания и прокламации Соломона более не действовали, к ним охладели. Тогда, покинутый вторично народом, не доверяя даже своим приближенным, так как голова его была оценена в две тысячи червонцев, царь скрылся в Ханийское ущелье, лежавшее близ Варцихе, думая, что в нем он будет сравнительно в безопасности. Но расчеты его не оправдались. Полковник Симонович стремительной атакой проник в ущелье и рассеял остатки Соломонова войска, так что царь едва успел бежать в турецкие пределы, сопровождаемые лишь несколькими князьями. Немногие приверженцы его, оставшиеся в крае, продолжали еще по местам упорную борьбу, но эта борьба была уже бесполезна и только продляла агонию. Из ряда тогдашних происшествий особенной памятью пользуется защита Мадинахе, помильного замка князей Церетели. Сам князь Кайхосра Церетели, друг и сподвижник Соломона, бежал с ним в Ахалцихе, и защиту замка приняла на себя жена его, княгиня Екатерина, происходившая из древнего рода Абашидзе. Она воодушевила свой маленький гарнизон, приготовила пушки, И когда показался русский отряд, посланный занять Мадинахе, приказала открыть орудийный огонь и даже сама стреляла из пушки. Русские войска подошли и обложили замок. Это была уже вторая осада, выдержанная замком Мадинахе в течение его векового существования. В народе еще живо помнили время, когда в начале прошлого века владелец этого замка Папуна царители был вызван к царскому двору и там изменнически умерщвлен. А для истребления всего царителевского рода и для захвата его имущества пришло сюда царское войско. Тогда вдова Папуны, также урожденная княжна Абашидзе, заперлась в этом же замке и выдержала продолжительную и упорную осаду. Так что пораженный царь принужден был наконец оставить свое намерение и даже простил воинственную женщину. Самое название «Меди Данахе», значащее буквально «пойди да посмотри», вполне соответствует неприступному положению замка, дозволяющему неприятелю действительно разве что подойти до да посмотреть на него. Вековую репутацию поддержала за ним и геройская оборона княгини Екатерины Церетели, но были другие времена. Перед замком стоял теперь другой неприятель, и сопротивление не могло предотвратить неизбежного падения. Когда приблизилась минута кровавого штурма, и сотни человеческих жизней обрекались на гибель, духовенство обратилось к княгине со своим увещанием. не уступила, и крепость отворила ворота без боя. Русские нашли в ней шесть пушек, два фальконета, тридцать крепостных ружей и два фамильных знамени из красной и зеленой материи, с изображением на них святого Георгия Победоносца. Ныне исторический замок, памятный в народе геройской обороной двух женщин, стоит в запустении. Обветшалые башни его обвалились, здания разрушились, Но стены еще целы, и по ним вьется великолепный столетний плющ. Восстание в Эмеретии погасло. Семейство Соломона, захваченное после его бегства, было отправлено в Россию, а сам он окончил жизнь изгнанником, вдали от своей родной Эмеретии. Он умер в феврале 1815 года, 42 лет от роду, в Трапезунде. и погребен в ограде тамошней православной греческой церкви. Над его могилой поставлен каменный памятник с трогательной грузинской надписью «Совлечена с меня первобытная доброта и красота моя, и лежу нак и покрытый стыдом в этом гробу, я, происходящий из племени Давида, Багратион, сын Арчила, всей Эмеретии царь Соломон». С другой стороны памятника начертано «Царь Соломон, суди, Господи, ободящая мя, побори борющая мя, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою». Памятником вторичного похода в Эмеретию для русских войск осталась походная церковная утварь Соломона, подаренная ему императрицей Екатериной и отбитая Кавказским гренадерским полком при поспешном бегстве царя из Ханийского ущелья. Тормасов приказал оставить эту утварь в церкви Кавказского полка, в память особенных трудов, понесенных им в двукратных походах по Эмеретии. В этой церкви, в урочище Белый Ключ, утварь хранится и поныне. Мятеж в Эмеретии был только началом тревожного и смутного времени, продолжавшегося не один год, и наполненного то там, то сям вспыхивавшими возмущениями. Едва бунт охватил и и военные действия в ней были еще в полном разгаре, как восстала Куба, взволновалась Осетия, а персияне вторглись в Карабак, и борьба с ними, продолжавшаяся до глубокой осени, потребовала много жертв и усилий. Единственными громадными явлениями этого времени были присоединения к России Гурии и Абхазии. Приобретение Гурии совершилось мирным путем. Князь Мамий Гуриэль 19 июня 1810 года добровольно подписал трактат о подданстве с тем, чтобы власть в стране оставалась наследственной, вроде Гуриэлей. Но приобретение Абхазии стоило России много хлопот. Народ, живущий в Абхазии, знает уже в древности Страбон, Но происхождение его и поныне остается пока вопросом. Иные из абхазцев считают своими родоначальниками армян, другие – выходцев из Старого Египта, а может быть и из Абиссинии. Подобно Гурии и другим мелким княжествам, Абхазия составляла обломок древнего грузинского царства и со времени своего отделения до начала XIX века находилась под постоянной властью турок. Еще в 1770 году во время пребывания в тех краях генерала Тот-Лебена владетельный князь Абхазии леван Шервашидзе просил о принятии абхазского народа под покровительство России. Но переговоры тогда не состоялись, прерванные нападением буйных абхазцев на табун лошадей, принадлежащие русскому отряду. А спустя несколько лет леван принял магометанскую веру и получил от порты вечное владение крепость Сухум-Кале. По смерти его Абхазия разделилась на уделы между его детьми, но вскоре старший из них, Келиш-Бей, одаренный от природы умом и предприимчивостью, успел соединить в своих руках управление всем княжеством и сделал его грозой соседей. Распространяя свое влияние по берегу Черного моря, Он в 1779 году принудил Менгрельского Додиана уступить ему крепость Анаклию, чтобы упрочить ее за собой и вообще держать в руках Менгрелию. Оставил заложником у себя малолетнего наследника княжества Левана, которого и возвратил назад только вследствие энергичного требования князя Цицианова. Но скоро и над старой головой Килишбея стала собираться гроза. Он принял к себе опального турецкого пашу, сына, известного в истории Кавказской линии Баталбея, и дал ему не только убежище, но и средства бежать из Сухума в Россию. Порта, не имея возможности непосредственно наказать Келишбея, вооружила против него собственных его сыновей, обещая тому из них, кто доставит голову отца, обладание княжеством. И вот, 2 мая 1808 года, возвратившись ночью домой со званого вечера, Келишбей при входе в переднюю был встречен пистолетным выстрелом и убит наповал сыном своим, Арасланбеем. Убийце не удалось, однако же, воспользоваться плодами гнусного своего злодеяния. Народ провозгласил правителем младшего брата его, Сефер Алибея. Имея в стране много приверженцев, а рослан со своей стороны не хотел отказаться от власти и захватив в свои руки сухум главный город абхазии распространял оттуда волнения и смуты соперники отлично понимали шаткость своего положения и потому сефер еще во времена гудовича спешил отдать себя и свой народ под покровительство россии а рослан обратился за помощью к турции и обещал ей сухум если султан поможет ему сделаться владетелем Абхазии. Между тем, самостоятельная попытка Сефера овладеть Сухумом открытой силой окончилась так неудачно, что сам он вынужден был бежать в Эмеретью. Все эти обстоятельства и послужили поводом к русскому вмешательству в дела Абхазии. тармасов решился воспользоваться благоприятным случаем самому овладеть Сухумом, положение которого на Черном море было настолько же важно для Грузии, как и положение Поти. По его просьбе 9 июля 1810 года русская эскадра под начальством капитан-лейтенанта Дотта подошла к Сухуму и со всех судов открыла жестокий огонь по городу. На другой день к вечеру большая часть крепостных амбразур была уже разрушена, лафеты подбиты, Суда, стоявшие на рейде, затоплены, а сам город, объятый пламенем, представлял собой страшную картину разрушения. Два дня неприятель оборонялся, но на третий не выдержал и бежал в Кавказские горы. Покинув в крепости восемь знамен и шестьдесят два орудия. Русские войска тотчас заняли город, где после бомбардирования в полном смысле слова не осталось камня на камне. Спустя несколько дней Сефер Али прибыл в Сухум в сопровождении ста человек русской пехоты и был торжественно провозглашен владетелем Абхазии под именем князя Георгия Шарвашидзе, получив от государя высочайшую грамоту, знаки инвеституры и орден святой Анны первой степени. После этого события дела Абхазии приняли на время спокойное течение. Усмирение волнений в Осетии не представило русским особенных затруднений и имело некоторое значение только в виду целого ряда военных действий, происходивших на других пунктах, отвлекая к себе некоторую часть сил в такое время, когда каждый солдат был на счету. Душой этого бунта был беглый царевич Леван, служивший слепым орудием персидской политики, и ненавидевший русских до такой степени, что когда незадолго перед тем ему сделано было предложение возвратиться к отцу, царевичу Юлону, жившему в Петербурге. Ливан ответил, что с тех пор, как отец, мать и родственники его признали над собой власть русского императора, он от них отказался и никогда не будет искать их покровительства. «Оставьте Ливана его собственной несчастной участи». писал по этому поводу в правителю Грузии. «Постарайтесь лишь довести его до такого состояния, чтобы он буйную свою голову или сам принес ко мне с повинной, или бы вовсе лишился оной. На что можно сыскать способы и есть у вас деньги». Явившись в Осетию, Ливан при помощи персидского золота собрал себе шайку в 2000 человек и с ней напал население Цхинвали. Лежащие на самой границе Осетии и Картле. рота егерей, занимавшая деревню, отбросила мятежников, а когда подоспели сюда еще две роты и два орудия с капитаном Вронским, леван был разбит и скрылся в осетинские горы. Тогда полковник Сталь, сосредоточив небольшой отряд, быстро проник за ним в самый центр Осетии, сжёг несколько селений и уничтожил все каменные башни. издавна служившие притоном для разбойников. Осетины покорились, но Ливан еще долго скитался по Осетии, и только в глубокую осень 1811 года, покинутый решительно всеми, вынужден был, наконец, бежать в Ахалцихе. На пути он наткнулся на разбойничью шайку и был убит каким-то лезгином. Голова царевича, его оружие и окровавленное платье доставлены были к охалцикскому паше, который и сообщил об этом русскому главнокомандующему. Волнения на Кубе в сущности не прекращались с самого момента завоевания этого ханства Булгаковым, еще при Гудовиче. Изгнанный владетель его, шейх Алихан, не оставлял в покое страны и тревожил ее постоянными набегами. Но летом 1810 года эти набеги принимают уже размеры серьезного военного нашествия. Шейх Алихан собрал на этот раз огромное скопище, преимущественно из жителей горной Табасарани, и, вторгнувшись с ним в Закавказье, обложил Кубу. В Кубе сосредоточены были в то время два батальона севастопольского полка, достаточно сильные, чтобы разбить мятежников. Но они не решались выступить в поле и ждали напрасной помощи со стороны татарских ханов. Полк этот прибыл в Грузию еще при Цицианове, из Крымской инспекции, и с самого начала не заслужил особенно лестного отзыва со стороны главнокомандующего, писавшего государю, что полк никогда свиста пуль не слыхивал, ходить не умеет, и солдаты на пятнадцати верстах устают и падают. Между тем, военный начальник тамошнего края генерал-лейтенант-князь Репнин, полагая, что в Кубе гарнизон малочислен и что севастопольские батальоны действуют в поле, отправил из Баку майора Левицкого с небольшим отрядом, поручив ему принять в Кубе начальство над всеми войсками. Левицкий в тот же день встретил толпы мятежников, но с боем продолжал подвигаться вперед. На речке Гилгин он ночевал, а под утро 13 августа увидел на ближних высотах до 2000 неприятельских войск пехоты и конницы. Не смущаясь этим, отряд по указаниям проводников двинулся по дороге, огибавшей эти высоты. Но здесь крутой овраг совершенно преградил ему путь, а за оврагом опять стояло еще до 3000 горцев, конных и пеших. Видя себя окруженным... И имея под ружьем только 120 солдат и 40 казаков при одном орудии, Левицкий, не выходивший весь день из-под огня неприятеля, не счел возможным переправляться через ров открытой силой и начал отступать в боку. Это было настоящим торжеством для мятежников, бросившихся в преследование с криком «Да здравствует хан!» Востание охватило всю кубинскую провинцию. Армасов был изумлен малодушием начальников, запершихся в крепость с двумя батальонами, и поспешил отправить туда с театра Персидской войны героя Ахалцихе Лисаневича, на боевую опытность которого вполне полагался. Лисаневич взял из Карабага две роты егерей и, обойдя Кубу, стороной кинулся прямо на главное скопище шейха алихана. Мятежники защищались недолго в страшном беспорядке бежали в Табасаранские горы. Освободив Кубу с запершимися в ней батальонами, Лисаневич на этом не остановился. Забрав с собой часть севастопольского полка, он двинулся внутрь Табасарани, взял приступом селения эр где с пятитысячным скопищем защищался сам шейх Алихан, и преследовал его до снеговых неприступных гор. Так как далее идти было невозможно, то Лисаневич повернул назад, объявив, что выдаст полторы тысячи червонцев тому, кто доставит хана живым, и 700 червонцев, кто принесет его голову. А между тем, в самый разгар всех этих событий, Персидская война шла своим чередом. Летом 1810 года персияне вторглись в Карабахское ханство, но дважды разбитые полковником Котлеровским при Мегри и на араксе, вынуждены были отступить, трепеща за участь Тавриза, где с минуты на минуту уже ждали появления Грозного Котлеровского. Также неудачно окончилась попытка их проникнуть в Грузию и через Бамбакскую дистанцию, где стоял в то время храбрый Портнягин. Убедившись в невозможности сломить наши войска на Араксе своими собственными силами, Персияне условились соединиться с турками и вместе ударить на русские владения со стороны Ахалцихе. В августе эреванский сардарь с десятитысячным войском, при котором находился беглый грузинский царевич Александр, большим обходом позади Карса прошел в Ахалцихе и, соединившись там с турками, двинулся через Ахалкалаки на Грузию. Получив об этом известие и зная, что соединенные силы союзников должны простоять несколько дней под Ахалкалакской крепостью, Тормасов решился предупредить их нападение, послав небольшой отряд прямо через Снеговые горы, в обход неприятельского лагеря. Исполнение этого отважного удара он возложил на генерал-квартирмейстера Кавказской армии Маркиза Паулуччи. которому дал точную но краткую инструкцию приготовить к походу два егерские полка девятый и пятты без артиллерии дойти в три перехода до неприятельского лагеря атаковать его ночью и кончить всю экспедицию не далее как в 10 дней поулуччи изменил состав отряда взяв с собой только два батальона егерей и при них две легкие полевые пушки Но все остальное предписание было исполнено с буквальной точностью. После трехдневного тяжкого марша по Снежным горам, отряд в полночь с 4 на 5 сентября в глубокой тишине приблизился к занимаемой неприятелем позиции. Паулуччо разделил отряд на две колонны, поручив полковнику Лисаневичу атаковать правый фланг неприятельского лагеря, а полковнику Печорскому – левый. В глубокой тишине, под шум разразившейся бури, подвигались колонны и были замечены неприятельскими часовыми только тогда, когда находились уже не более как в ста шагах от самого лагеря. Часовые первые заплатили жизнью, и обе колонны, произведя сильный огонь, с криком «Ура!» бросились в лагерь. Нападение было так неожиданно, что неприятельские войска в отчаянье и ужасе Не понимая, откуда явились вдруг посреди них русские, не успели даже схватиться за оружие. Кровь полилась рекой. Ожесточённые солдаты кололи сонных, кололи безоружных, кололи и защищавшихся. Паника быстро распространилась в рядах неприятеля. Многие кинулись спасаться в Ахалкалаке, но комендант при первой тревоге запер ворота. И беглецы, прижатые к крепостной стене, завалили своими трупами глубокий ров. Отчаяннее других сопротивлялся персидский караул, охранявший палатки главных начальников. И только благодаря его стойкости эреванский сардарь, охалцихский паша и царевич Александр спаслись, полуодетые, среди неописуемого смятения своих нестроенных полчищ. Резня и преследования в разные стороны продолжались более двух часов, пока наконец канонада, открытая на рассвете из крепости, не заставила поулуччи отвести войска из-под выстрелов. Трофеями этой славной победы были богатейший лагерь и четыре знамени, из которых одно сардарское с персидским государственным гербом, множество оружия, лошадей и драгоценностей. В самом лагере насчитано было 700 убитых неприятелей, еще большее число их валялось по окрестным полям, оставшиеся в живых бежали обратно в Ахалцихе и Эревань в самом беспорядочном виде, без знамен, оружия и даже без одежды. Погром Ахалкалакский был так внушителен, что сильная лезгинская партия, собравшаяся было под Ахалцихе, тотчас поспешила убраться домой. Но на Алазане 17 сентября и она встречена была кабардинской ротой штабс-капитана Юдина и разбита на голову. К сожалению, сам Юдин, один из лучших боевых офицеров кабардинского полка, получил в этом деле тяжелую рану. Чтобы как-нибудь спасти остатки своих войск и дать им возможность пробраться к Эриване, Аббас Мерза сам вторгнулся в Грузию, Но в Шамшадальской провинции был встречен преданными России конными татарами, под начальством отважного и распорядительного их маурава капитана Ладинского. Татары эти составляли прекрасную конницу, которая была не по силам персиянам. и Абас Мирзе пришлось ограничиться только отгоном скота. Но татары, поддержанные генералом Небольсиным, преследовали его на протяжении 18 верст. Нагнали на засаду и, изрубив более 400 человек, отбили назад и всю добычу. Этим эпизодом и закончилась персидская кампания 1810 года. Блистательный успех малочисленного отряда Паулуччи над соединенными персидско-турецкими войсками обратил на себя особое внимание императора Александра. Он произвел маркиза Паулуччи в генерал-лейтенанты полковника Лисаневича, в генерал-майоры, Печорскому пожалован был орден святого Георгия IV степени, а самому Тормасову – алмазные знаки ордена святого Александра Невского. В то же время государь повелел объявить об Ахалкалакском деле в особом приказе по армии. Знаменитая победа, сказано в нем, одержанная на границе картли 5 сентября над 10-тысячным корпусом персиян и турок, Едва ли ни одним российским воинам была возможна. Два батальона 9-го и 15-го егерских полков с двумя легкими орудиями и частью казаков в холодную и ненастную погоду идут трое суток через снеговые горы, которые даже жители тех мест считали непроходимыми. и в самую полночь приближаются в таком порядке и тишине, что неприятельские караулы их открыли только в ста шагах от своего лагеря. Неожиданное появление, залп из ружей и артиллерии и быстрое стремление в штыки распространяют неодолимый ужас между многочисленным неприятелем. Храбрые русские воины пролетают обширный лагерь от одного конца до другого, и устрашенные персияне и турки без оружия и одежды спасаются бегством, бросаясь, стремглав, в глубокий каменистый ров. Весьма богатый лагерь достался в добычу победителям. Все оружие, множество лошадей, лучшие драгоценности, золото и серебро разделено между нижними чинами. прочее же богатство состоящее в экипажах и палатках, по невозможности поднять и половины оного, истреблено. Такой необыкновенный подвиг должен послужить примером потомству в том, что храбрость, труды и усердие заменяют численность войск, побеждают природу и торжествуют над многочисленнейшим неприятелем. Победа под Ахалкалаками имела еще то весьма важное последствие, что она перессорила между собой союзников, сваливших один на другого причины своего поражения. Сардарь жаловался на малое число войск, присланных из Ахалцихи, Паша упрекал Сардаря в оплошности. Тормасов решил воспользоваться благоприятным оборотом дела и, сосредоточив у Цалки, значительный отряд двинулся через Боржомское ущелье к самому Ахалцихе. куда в то же время направлены были из Грузии и Эмеретии отряды Портнягина и Симоновича. 16 ноября 1810 года войска обложили Ахалцихе, а на следующий день сбоя уже заняли мечеть, загородный дом Паши, Форштадт и, наконец, высоты над крепостью. Напрасно турки пытались отчаянной вылазкой сбить русские колонны с этой горы. Они были отброшены с огромной потерей, но победа недешево досталась и русским, потерявшим 10 офицеров из 170 нижних чинов, выбывшими из строя. При таких условиях Охолцихи, конечно, долго держаться не мог, но, к сожалению, на десятый день осады в русском лагере обнаружились признаки чумной заразы, занесенной, как оказалось, из крепости. Тормасов верно оценил последствия, которыми могло сопровождаться дальнейшее пребывание войск в зачумленном крае. И как ни близко и невозможно казалось ему покорение Ахалцихе, однако же, сообразив, что разъяренных солдат, когда они возьмут город, ничто не удержит от соприкосновения с жителями и их имуществом, он решился лучше пожертвовать военной славой и отступить от крепости. На всем протяжении границы тотчас устроены были им карантины, и эта благоразумная мера пресекла доступ к болезни в пределы Грузии. Император Александр пожаловал Тармасову орден святого Владимира первой степени. Наступил 1811 год. Год, крайне тяжелый для русских войск в Закавказье, где после неудачной попытки Тармасова овладеть Ахалцихе, опять обнаружилось сильнейшее движение во всем мусульманском мире борьба приближалась неравная весь дагестан волновался угрожая отторгнуть от нас кубинскую провинцию в татарских дистанциях грузии шло сильное брожение умов и зрели тайные заговоры эеванский хан держал войска наготове турки собирали значительные силы в корее А персияне, обыкновенно начинавшие действовать летом, на этот раз уже в феврале вторглись в Карабак, и хищнические партии их стали появляться под самой шушой. Затруднительность положения увеличивалась тем, что Россия, готовившаяся к гигантской войне с Наполеоном, не только ничего не могла отделить на помощь отдаленному Закавказью, а, напротив, отнимала от него часть и тех незначительных средств, которыми оно располагало. Тормасов получил секретное предписание отправить в Россию три полка с Кавказской линии и один из Грузии. Но все возникшие тогда затруднения пришлось разрешать уже не Тормасову, а его преемнику Маркизу Паулуччи, вступившему в управление краем в сентябре того же года. Тормасов же, по настоятельной его просьбе, был отозван с Кавказа, и государь назначил его главнокомандующим обсервационной армией, формировавшейся тогда на волыни Дальнейшая деятельность Тормасова уже не принадлежит Кавказу. В Отечественную войну он командовал Третьей Западной армией, главная квартира которой помещалась в Луцке. И ему принадлежит победа 15 июля 1812 года при Кобрине, первая, одержанная русскими войсками в эту тяжелую для России годину. Здесь уничтожен был саксонский корпус и взято с боя восемь орудий и четыре знамени, первые же трофеи Отечественной войны. С тех пор имя Тормасова сделалось известным целой России, и народный восторг по отношению к нему Выразился с особенной силой в Москве, где с лихорадочным трепетом следили за отступлением других русских армий к Смоленску. Когда пришло известие о победе, на сцене Московского театра давали оперу старинные святки. И вот когда дело дошло до подблюдных песен, когда началось обычное величание «Слава Богу на небе, слава, а государю на сей земле, слава», Знаменитая тогдашняя певица Сандунова неожиданно вышла вперед и запела «Слава, слава генералу Тормасову, поразившему силы вражеские!». Театр дрогнул от грома рукоплесканий и криков «Ура!». И восторженные возгласы, говорит один современник, смешались с радостными солезами зрителей. Это была дань народного чувства русскому народному герою. Наградой Тармасову за победу под Кобрином был орден святого Георгия второй степени и 50 тысяч рублей единовременно. Ибо, как писал ему государь, мне известно, что состояние ваше не весьма избыточное. После Тарутинского сражения Тармасов принял в командование вторую армию князя Багратиона и с ней дошел до Люцина. Но здесь болезнь заставила его навсегда расстаться с военной деятельностью. и возвратиться в Россию. Состояв звание члена Государственного Совета, он был пожалован орденом Андрея Первозванного, а после взятия Парижа назначен главнокомандующим в древнюю русскую столицу, которую нужно было воздвигать из пепла. В этой должности Тормасов стяжал себе всеобщую любовь москвичей, был возведен в графское достоинство и 13 ноября 1819 года скончался на 67 году от рождения. Прах его покоится в Московском чудовом монастыре.